Глава 21. несущий справедливость, звездолет мастера Раскты был, вероятно, самым быстрым кораблем из тех, на каких Джоану доводилось летать. Малогабаритный персональный крейсер вмещал экипаж из четырех человек. К немалому облегчению Джоана рядом с ним сидели еще трое джедаев. За приборной панелью находилась мастер Раскта Эчани. Ее кожа отливала серым, волосы снежно-белые, а в серебристых глазах отражались звезды. По росту она догоняла Джуана и обладала прекрасным сложением и куда лучшей физической подготовкой, свойственным представителем культуры, превозносящей бой как наивысшую форму искусства и самовыражения Мастер Раскта, названная в честь легендарного воина Эчани Раскте-Фени, Величайшего фехтовальщика своего времени всю жизнь посвятила боевым искусствам, чтобы однажды сойтись на равных и даже превзойти лучшего своего противника. За свои заслуги мастер Раска получила редкий и престижный ранг мастера оружия. Она отгородилась от всех областей знаний, отказалась от развития иных способностей обращаться с силой, целиком и полностью посвятив себя технике, Сражение на светомечах и рукопашному бою превратило себя в средство для убийств. Теперь Раскта обучала послушников фехтованию на светомечах, но когда-то принимала активное участие в руасанской кампании. Не признавая другого оружия, кроме голубого клинка, в каждой руке, на поле брани она заставляла противников проникнуться страхом и ужасом. Джоан отчетливо помнил, как мастер-джедай выкашивала неприятелей в глубоком тылу, оставляя после себя след из тел. Поговаривали, что по окончанию войны от ее мечей полегло столько же повелителей ситов, сколько погибло при взрыве ментальной бомбы. На месте стрелка напротив пилота сидел Сара Саш, подаван Раскты во времена войны. Этот темнокожий великан с пучком черных волос на лысой голове был лишь годом старше Джуана. Двухметрового сара с весом в полторы сотни килограмм, основная часть которого приходилась на мускулы, было проще спутать с безволосым вуки, чем принять за человека. Но, несмотря на габариты, он был достаточно быстр и проворен, чтобы поймать на лету муху Зису. Этот гигант, семь лет назад ставший рыцарем, пытался во всем походить на учителя. Он направил усилия на освоение массивного, длинного, почти в три метра двухклинкового меча. Джон не мог и представить, что в галактике найдется кто-то, кто может выстоять под яростным напором его голубых клинков. В кресле навигатора на корме восседал мастер Варрор Итарианин. Длинная плоская шея джедая выгибалась вперед и вверх к Т-образной голове, на которой с концов с обеих сторон выдавались огромные выпуклые глаза. Невежды так и называют молотоголовым представители этой расы за столь необычную внешность. Фамилию мастера Ворора могли произнести лишь счастливые обладатели двух ртов и четырех гортаний, присущих всем представителям этой расы. Джоан как-то слышал, что один джедай и тарианин так направлял силу, что преобразовал свои многочисленные голоса в грозное звуковое оружие. Мастер Варор, однако, являлся целителем, и сила его заключалась в другом. На Руасане он входил в число советников генерала Хота и принес победу во многих сражениях, даже не прикасаясь к светом мечу. В бою Итарианин не нападал на врага, а поддерживал союзников навыками целителя и редким искусством боевой медитации. И хотя его талант не позволял в одиночку решить исход крупномасштабного сражения, в близком бою джедай с помощью силы насыщал энергией тела, разум и дух каждого, кто сражался на его стороне. расширяя круг возможностей своих союзников. Сбоку от навигатора сидел четвертый член экипажа, мастер Фарвелла, в задачи которого входила помощь пилоту, стрелку и навигатору. Он следил за астронавигационными картами, показаниями двигателей, статусом оружейных систем, отчетами сканеров и всем, что требовалось другим для работы. Джон находился в кокпите вместе с Рактой, и Сара, занимая пассажирское сиденье позади пилота. Пока они не достигли Титона, все, что требовалось от него, не мешаться. Следуя по давно заброшенному гипермаршруту, найденному на инфокарте в архиве, экипаж несущего справедливость проникал в глубокое ядро. Мастер Раскта выразила опасения еще в начале пути, Согласно последним записям, данные гиперпространственные пути имеют дурное свойство неожиданно разрушаться. Звездолет, следующий по любой точке этого коридора, за наносекунду до его искажения сгинет навеки. Неустойчивость маршрута, в купе с другими опасностями глубокого ядра, такими как блуждающие черные дыры, способные растерзать корабль даже в гиперпространстве, привела к тому... что он был покинут и, в конечном счете, забыт почти на тысячу лет. Ворор просчитал риск коллапса в ходе путешествия и вычислил, что тот составляет не больше двух процентов. И все же Джоан с облегчением вздохнул, когда они вышли целыми невредимыми в нескольких тысячах километрах от цели. — Орудия заряжены, к бою готовы, — сказал Антурком голосом сара «Нас не встречают?» «На орбите не души», — долозил Фарвелла. «Похоже, все чисто». «Иду на посадку», — сообщила Раскта. «Держите уши на макушке». «Вижу ионный след», — сказал Фарвелла, когда корабль коснулся границ атмосферы. «Похоже, они только прилетели». «Фиксирую след». «Ага, есть». Даже за треском интеркома глубокий бас с эхом рикошетил от стен корабля. «Запускаю автопилот», — сказала Раскта. «Поглядим, куда он нас приведет. Сара, держи палец на гашетке». Автопилот повел корабль сквозь атмосферу Титона, и несколько долгих секунд за иллюминатором перед Джоаном висела плотная завеса серых облаков. Миновав, верхние слои атмосферы — Джедаи поняли, куда летят. «Кажется, я знаю, где они», — пробормотал Сара. Под кораблем стелились плоские, лишенные жизни поля. На линии горизонта выселилась темная крепость, единственное сооружение на много километров вокруг. «Принимаю сигналы двух кораблей на поверхности», — сообщил Фарвелла. «Снаружи никого. Сейчас они были так близко, что Джоанн...» Разглядел две оплавленные башни, поднимающиеся с обеих сторон от фасада цитадели. — Вижу жизненные формы внутри сооружения, — заметил Фарвелла. — Судя по всему, их трое. — Только трое? — разочарованно буркнул Сара. — Слишком мало. — Я бы на это не рассчитывал, — предостерег Фарвелла, когда Раскта повела корабль на посадку. Зана пыталась сосредоточиться, собраться силами для грядущей битвы, и действия учителя немало ее отвлекали. Дарт бэйн с мечом на изготовку вышагивал взад и вперед, словно обозленный ранкор. Зана чувствовала собирающуюся в нем силу темной стороны, которая по большей части питалась от злости. Злости на джедаёв злости на Даровита, что раскрыл их, злости на Зану, что привела джедаев на Титон. Она почти не сомневалась, что в любой момент бэйн мог сорваться и выпустить на волю ярость, усиленную арбалисками. Но учитель пока держал свой гнев под контролем, сберегая его для скорой битвы. бэйн привел их в крепость, в большой, просторный зал, двери с обоих концов которого вели наружу. Держать оборону у единственного выхода было бы проще, но бэйн не хотел угодить за поднюю. Если джедаи загонят их в угол, то стоит устроить длительную осаду в их честь, в ожидании подкрепления. А Зан и учитель последний из ситов не могли себе такого позволить. Потому важно иметь наготове готове альтернативные пути к отступлению. Зал был пуст и начисто лишен предметов интерьера. Смотревшись, Занна предположила, что почти квадратное огромное помещение служило... Когда-то для тренировок или учебы. Помимо двух выходов, в боковой стене нашлась крохотная дверца, ведущая в маленькую коморку. Вероятно, давным-давно там размещался склад оружия, мишеней и других принадлежностей, используемых на занятиях. Согласно указаниям Бэйна, она спрятала инфокарту из архива в коморке, а учитель... пристроил туда галокрон бели и Дарзу. Там же, по совету сестры, укрылся и Даровид. Оружия при нем нет, и для обеих сторон он бесполезен. «Не высовывайся, пока мы не закончим», — предупредила его Зана, поймав сердитый, неодобрительный взгляд учителя. «Он бы только помешал», — объяснила она, когда Даровид закрыл дверцу. Теперь оставалось только дождаться врага, и это ожидание долго не продлилось. Двери с обоих концов зала одновременно распахнулись, джедаи разделились на группы, чтобы успешнее согласовать атаку. Женщина чани с голубыми клинками и мастер-джедай в пестрых одеждах и золотистым мечом шли прямо на Бэйна, а тощий, подвижный джедай, вооруженный зеленым клинком, И грудомышц, в какой-то степени напоминавшая человека, с длинным двухклинковым голубым мечом заходили на нее. Зена зажгла сдвоенный светомеч и встала в защиту, быстро вращая оружие, которое казалось маленьким и жалким в сравнении с голубым чудовищем противника великана. Прежде чем джедаи атаковали, зана отступила в угол. Оставив позади место для маневров, это позволит не только защитить фланги, но и оставить достаточно пространства, чтобы можно было пригнуться, увернуться и избежать оружия противника. Краем глаза она заметила, что Бэйн предпринял совсем другую тактику. Полагаясь на броню из арбалисков, он лоб в лоб попёр на мастеров-джедаев. И в этот момент на Зану набросились оба врага. Всего за несколько секунд она поняла, что рослый джедай куда опаснее, чем показался в начале За время, что потребовалось другому джедаю для двух ударов зеленым клинком, она отклонила не меньше полдюжины атак его напарника. заметная разница ощущалась и в стиле, и эффективности нападений. Змахи зеленого меча были грубыми и предельно простыми. Атакуя джедай... полагался либо на силы, либо на скорость, но никогда не использовал их одновременно. Клинком он заходил либо сверху, либо снизу, не меняя в процессе угол атаки. Здоровяг же, напротив, атаковал под неожиданным и своеобразными углами, на середине удара меняя положение массивных голубых клинков. Каждый выпад, Читая, легко мог войти в пособие, смертоносной эффективности, все они состояли преимущественно из быстрых и мощных ударов и контрударов, о направлении которых противник мог только догадываться. Пока Зана вращала клинками, сохраняя скорость и инерцию, она могла с легкостью парировать атаки обоих оппонентов, во многом благодаря тому, что, зидаясь зеленым мечом, сам того не замечая, работал против напарника. Он пытался чередовать атаки с атаками здоровяка, вероятно, рассчитывая, что они смогут поочередно атаковать и отклонять, не позволяя за ним нанести удар. Но огромный размах оружия гиганта не позволял тому развернуться в полную силу. Джедай боялся ранить или убить товарища всякий раз, когда молодой дурень, сломя голову, кидался в бой. В результате великан постоянно ретировался и не мог провести полноценную атаку. наступая отходя он вынужден был подстраиваться под неуклюжесть своего товарища нежели противника все это зана видела через неприступный барьер своих клинков довольствуваясь ролью пассивного участника сражения если бы не превосходственное фискование рослого джедая она могла бы с ходу переключиться на агрессивную манеру ведения боя и быстро обезоружить мальца с другой стороны Если бы младший джедай не был так бездарен, его более умелый товарищ заставил бы Занну показать все, на что та была способна. Лишь бы устоять на ногах. Пока что расстановка сил подходила за Зане как нельзя лучше, ведь оба противника играли друг против друга. Ей даже не нужно их убивать, только отвлекать, пока Бэйн своей неуязвимой арбалисковой броне не покончит со своими противниками и не придет на подмогу. Она выждала момент очередной атаки молодого джедая и просчитала его до смешного предсказуемого выпада. Точно зная, куда придет клинок, по траектории его размаха она смогла на миг отвлечься от боя и бросить взгляд на учителя. К немалому ее удивлению, оба джедая все еще стояли на ногах. Да они были достойными противниками. От ее внимания не ускользнул и пятый джедай, и тарианин, державшийся поодоле сражения, его глаза закрыты точно в медитации. Хм... Зана как раз вовремя вернулась к своим противникам, дабы избежать верной смерти. Короткий взгляд на учителя, но этого оказалось достаточно, чтобы великан бросился вперед, пытаясь клинком выжечь ей глаз. В последнюю секунду Зана увернулась, услышав шипение лезвия, отсекшего ей локон. Незапланированный маневр лишил ее равновесия, спутал координацию, а меч, отбив удар зеленого клинка молодого джедая, утратил крутящийся момент и остановился. И в эту секунду, которая потребовалась ей на возвращение подвижности запястьем и сплетение новых замысловатых узоров двойных клинков, она была как никогда уязвима. Перзила высоко поднял медь, замахиваясь в голову и заставляя пригнуться, а обратным ударом в ноги вынудил Занну подпрыгнуть, прежде чем та приняла более устойчивое положение. Девушка избежала удара, но... Приземление было весьма неуклюжим, и на нее обрушился новый удар. Неправильная позиция вынудила ее лишь блокировать клинок вместо того, чтобы его отклонить. Удар противника был столь мощным, что Зана пошатнулась и упала на пол. Ее спас джедай с зеленым мечом. Он подобрался ближе, стремясь прикончить ее, и помешал товарищу, мечтающему о том же. Не без помощи унылой атаки мальца, зана быстро поднялась и мгновенно перешла к последовательности движений, составлявших основу ее почти неуязвимого стиля. На краткий миг она заметила брешь в обороне противника, но позволила джедаю жить. понимая, что тот помеха скорее для своих товарищей, чем для неё С другого конца зала последовал крик. джон Сара! Нам нужно подкрепление!» «Иди!» — рявкнул здоровяк. «Я справлюсь!» Джедай с зеленым мечом исчез. Смуглый гигант выпрямился в полный рост, и Зана осознала, что тот выше и сильнее даже Бэйна. Воздух зашипел... Длинным мечом Верзило описал упор вокруг тела, взглянув на зану сверху вниз, он улыбнулся, и великан пошел в атаку. Минуло много лет с той поры, как Форвелл сражался с помощью боевой медитации Ворора. Он почти забыл, сколько скорости и сил приносил ему поразительный талант Итарианина. Сила текла в нем с удвоенной энергией, переполняла его, но даже с теми возможностями, что давал Варрор, Валентайн не знал, как долго продлится это противостояние. Когда они ворвались в зал, человек, без сомнения, сам Дарт Бейн, безрассудно кинулся им навстречу. Раскта обогнала Фарвеллу в попытке раскрошить сито на аккуратные маленькие кусочки. В любых других обстоятельствах это сулило бы нападавшему верную смерть. Невидомыми для глаз, клинками Раскта нейтрализовала иступленную атаку противника и нанесла полдюжины смертельных ударов в грудь и живот. Но вместо того, чтобы упасть замертво, здоровяк продолжал наступать. Он едва не сбил Раскту с ног, грозя затоптать ее тяжелым сапогом, но в последнюю секунду мастеру удалось увернуться и броситься на пол. Бен не сбавлял темпа. По инерции, несясь на фарвеллу, необычный защитный покров из плотных блестящих раковин под одеждами сита на мгновение отвлек внимание мастера джедая. Но его боевые рефлексы, улучшенные силой варрора, позволили вовремя отскочить от живого тарана. Раскта снова была на ногах и бросилась в сторону сита. Бэйн развернулся на каблуках и ударил невидимой волной темной стороны. Мастер оружия была не сильна в защите от подобных атак. Сила удара чуть не размазала Ракту о ближнюю стену. Но Уфарвела поднял щит, сберегая Ичани. И даже несмотря на то, что он это сделал, ее мускулистое тело оторвало от пола и отбросило назад. Но Ракта успела кувыркнуться в воздухе и приземлившись на ноги, ощутив вмешательство, спасшей Ракте жизнь Владыка Ситов развернулся к Фарвелле. Бейн вытянул руки и послал мощный разряд ситских молний, в мгновение ока собрав всю силу. Джедай успел поднять силовой барьер, но разряды электричества прошли сквозь и нанесли страшный урон. Раскта пришла ему на помощь, заслонив своим телом, выплачивая долг длиною в несколько секунд. Благодаря боевой медитации в она мгновенно переходила из стиля в стиль. Ее руки и клинки слились в размытые пятна, выписывая в воздухе восьмерки, подхватывая и поглощая разряды темной энергии. Их противник с большей агрессией ударил разрядами молний. Раката вновь пришла на защиту Фарвели. Она припала к земле, яростно атакуя бедра и голени Сита, пытаясь лишить того ног и заставить корчиться в агонии. Ее клинки вспороли сапоги и прорезали широкие дыры в штанах, но обнаружили под ними только новые хитиновые раконвины. Бейн опустил святомеч на Ичане, и та, скрестив свои клинки, попыталась блокировать и захватить оружие противника в точке пересечения. Но атака оказалась отвлекающим маневром, и в последнее мгновение Сид выдернул оружие и локтем ударил ее под ребра. Удар сбил джедая с ног и опрокинул на землю. Бэйн прошел мимо, направляясь прямиком к Фарвелле. Мастер джедаев встал в элегантную защитную стойку, готовясь принять вызов. «Рукоять!» — задыхаясь, крикнула Раскта, пытаясь подняться. Предупреждение заставило Фарвеллу обратить внимание на крючковатый светомеч врага и непривычную хватку, которую тот требовал. Оружие изменяет характер его атак, заставляет наносить их под особенным и непривычными углами. В условиях старой дисциплины, единобразия и предельной точности дуэли на световых мечах между джедаями и ситами, необычное оружие мгновенно превращало технику Бэйна в нечто уникальное и неожиданное. На долю секунды, рассчитав свои действия, Валентайн — Изменил угол атаки оружия ровно настолько, чтобы блокировать удар, который иначе скользнул бы по кромке его клинка и отсек руку локтя. Но сила атаки все же вырвала золотистый клинок фарвелы из руки. Отшвырнулся это меч на пол. Безоружного, беззащитного перед лицом врага его вновь спасла Араскта. Понимая, что клинкам броню сита не пробить, она сзади сделала подсечку. Бэйн, опрокинувшись назад, превратил падение в перекат и вскочил на ноги. Задержка позволила фарвеле оглянуться и с помощью силы призвать оружие к себе в руку. Он снова вступил в схватку, видя, как мастер оружия перешла в наступление быстрыми и резкими ударами клинков, метя в незащищенное лицо Бэйна. Как видно, единственную часть его тела, не прикрытую неуязвимыми хитиновыми раковинами. И что удивительно, Бэйн начал отступать. «Не вмешивайся!» — крикнула Эйчани Фарвели. «Будешь только мешать!» Валентайн послушал совета и вновь призвал силы светлой стороны для создания защитного барьера на случай, если сит применит против джедая темные силы снова. Раскта, казалось, было везде и всюду. Перед Бэйном, возле него, кружила рядом и, низко припав к земле, высоко выпрыгивала, отражая его клинок одним из своих и нанося три быстрых укола подряд в направлении его глаз. Здоровяк пригибался и уходил. Крутился и уворачивался, избегая ударов и попутно пытаясь организовать контрнаступление. Мастерство Раскты... В обращении со светом мечами почти не имела равных, но даже с ее талантом, в немалой степени усиленным боевой медитацией Варрора, она не могла нанести предельно точный удар и обойти защиту Бэйна. Сверепость новой тактики играла ей на руку. Или Фарвелли, так казалось. Бэйн отступал, уворачивался от клинков Раскты, но внезапно... развернулся и рванул прямо на безоружного Энтерианина, неподвижно стоящего в дверном проеме. Боевая медитация требовала от мастера Варора предельной концентрации и полной самоотдачи. У него не было ни единого шанса, если Бейн убьет итарианина, джедай утратит единственное преимущество, которое позволит им выжить в схватке. Фарвелла выпустил на волю собранную энергию в одном направленном ударе. бэйн замер на месте, облачившись в мерцающее статическое поле, сотканное из частичек света. Но оно лишь краткий миг продержалось под напором темной стороны. Мерцающее поле рассыпалось, и темный владыка вырвался на волю. Секундная задержка дала Эчани шанс стать между Итарианином и Ситом. Клинки зажглись вновь. Зайдясь гудением и свистом раз кто не собиралась подпускать бена к варрору любой ценой и фарвелл вдруг осознал что даже двоим здесь не справится сит обладал не только физическими данными но и виртуозным владением темной стороны все равно что бороться со стихией д сара нам нужно подкрепление д повернул голову на голос фарбелы Иди! — крикнул Сара. — Я справлюсь! Джедай бросил взгляд в другой конец зала и мигом сообразил, что происходит. — Мастер-варор? В опасности? Его нужно защитить, иначе боевая медитация и любая надежда на победу будет утрачена. Он прыгнул через зал, подхваченный невидимой рукой силы, и приземлился недалеко от Раскты, сошедшейся в схватке с Дартом Бэйном. Мастер-джедай отчаянно пыталась оттеснить сито от мастера Варрора, стоящего в паре метров за ее спиной. Джоан атаковал не сразу, заметив на теле повелителя ситов необычные наросты. «Целься в лицо!» — крикнул Фарвелла вместе с Джоаном, ринувшись в гущу сражения. Втроем они смогли удержать сито на расстоянии. Фарвелла с левого фланга, Джоан с правого, а Раскта по центру. В перерывах между блоками и защиты они пытались нанести удар Бэйну в лицо, но их объединенные усилия наконец заставили противника уйти в оборону. Молодой джедай мог лишь восхищаться скоростью и свирепости клинков Раскты. Если неуклюжие усилия Джуаны и мешали Сара в битве с ученицей, то Раскте, похоже, его присутствие играло на руку. Когда он шел сверху, она заходила снизу. Стоило ему ударить слева, она била справа. Частично это была заслуга ее оружия. По отдельности, каждый из ее мечей был более точен и меток, чем безразмерные клинки Сара. Но дело не только в оружии. Рефлесксы, раксты были так быстрые, боевые инстинкты настолько отточены, что она ощущала и предчувствовала то, что должен был сделать Джоан. И в конечном счете использовала это для атаки себе на пользу. С противоположной аттракции стороны Фарвелл уносил аккуратные, элегантные удары, беспокоя правый флавинг Бэйна. Им удалось держать позиции, но шанс оттеснить и уничтожить сито не существовало. В принципе, они зашли в тупик. Ни одна из атак не обнаруживала измимых мест на теле Бэйна. И вдруг Джоан уловил полоску белой кожи, приоткрывающуюся между бронированной перчаткой сито и раковинами, На его предплечье. Провеха была узкой, но вполне достаточной, чтобы мог пройти хорошо нацеленный клинок. Джедай ударил в новую цель. Сила, переполнявшая энергией варора, прошла сквозь него и направила меч. Удар был лишен безупречности. Клинок скользнул по грани бронированной раковине и лишь поверхностно соприкоснулся с плотью. Вместо того, чтобы отнять руку, меч лишь резанул. нервное окончания и сухожилие. Бейн издал яростный вопль и выронил оружие. Пальцы раненной руки обмякли и лишились подвижности. Но прежде чем Джоан или кто-то еще смог раз и навсегда покончить с безоружным противником, Джедаев отшвырнул назад мощным взрывом энергии темной стороны. Острая боль лишь придала сил их врагу. «Прияв себя...» На полу, в метрах десяти от сита, джоан в ужасе наблюдал, как святомеч темного владыки подскочил с пола и влетел обратно тому в ладонь. Удивительно, но пальцы обхватили рукоять и зажгли багряное лезвие. Его раны каким-то образом почти мгновенно зажили. Теперь между Пейном и Итрианином никто не стоял. Как и Джоанна, раз рассту отбросила на пол Велитель Ситов поднял клинок, намереваясь оборвать жизнь Варора, и Джоан возвал к силе. Он знал, что ему не преодолеть защиту владыки бэйна поэтому нездоровяк был его целью. Толчок огромной силы отбросил Варора в угол, и тот самый миг, когда красная дуга святомеча намеревалась разделить мастера надвое. Джоан ощутил, как силы и энергия покидают его, Стоило Варору потерять концентрацию, как тут же нахлынула волна изнеможения и усталости. Но мастер-джедай был еще жив, а Фарвелла с Ракстой уже поднялись на ноги. Если они задержат Бэйна на несколько секунд, Итарианин с помощью боевой медитации сможет вернуть утраченное преимущество. Занна скользнула в сторону, непрерывно вращаемым оружием изменив направление вражеского клинка, убрав его от своего горла и без вреда пропустив над плечом. Противоположный конец меча верзило опасно приблизился к ее бедру, и она ушла от лезвия в перевороте назад, сохранив устойчивость. Девушка кисло подумала, что до сих пор не понимала истинного значения термина «боевое искусство». Атаковавший ее воин возвел единоборство в высшей степени искусства. Он передвигался с грацией танцора. Его исполинский клинок запевал смертоносную песню войны. Движения отличались абсолютным изяществом, почти одержимостью. Зана понимала, что к другим формам он слишком уязвим, но тот теснил ее так напористо, что у нее не оставалось шанса собраться с силами. Если бы джедай обладал Тем же преимуществом, что давала арбалистская броня Бэйна, их схватка давно бы подошла к концу. Бэйн для преодоления ее защиты мог не обращать внимания на смертельные для других удары, поступая с чувством собственной безопасности при дерзком наступлении. Противоположность учителю, ее огромный и сильный противник не был застрахован от смертельного выпада света меча. Ему приходилось держать оборону, но... стиль его был менее агрессивен, поэтому не оставлял бреши в защите хотя техника джедая была гораздо изящнее техники учителя ей удавалось сдерживать натиск до сих пор здоровяк в очередной раз перешел в наступление с огромной скоростью меняя положение клинка на середине удара а чего казалось что тот гнется и извивается тяжело дыша Занна ответила на серию ударов яростным защитным шквалом. Ее стиль ставил цель затянуть бой, изнурить противника, пока тот пытается прорвать ее оборону. Но всякий раз, как она скрещила мечи со смуглым гигантом, то безумно и отчаянно растрачивая энергию, приходилось вовсе не ему, а ей. Мало-помалу он вытягивал из нее остатки сил. И дело тут было не в таланте и тренировке джедая. Зана чувствовала вмешательство чего-то иного, текущую в нем силу. Казалось, кто-то направлял, кто-то другой. Обмен ударами понемногу теснил ее назад. Противник отрезал пути к отступлению, загоняя девушку в угол и ограничивая движение. В более узком пространстве не было возможности противостоять его силе. И она ничего не могла поделать. Отступив еще на шаг, она уперлась ногой в стену. Отступать дальше было некуда. Конец был близок. С другого конца комнаты раздался яростный крик Бэйна. И Зана приготовилась к последней битве, из которой уже не выбраться живой. Противник провел длинный двухклинковый световой меч вокруг себя, раскручивая его для новой атаки. И вдруг... Совершенно внезапно пропала вся сила, которую в него направляли. Девушка почувствовала, как топотухла, словно свеча на ветру. Великан замешкался, бросил быстрый взгляд на товарищей, чтобы узнать, что случилось. Пользуясь моментом, Занна сплела пальцами сложный узор, опустив на врага ситские чары. Джедай широко распахнул глаза, отошел от нее... на подкачивающихся ногах, рассекая мечом воздух попытки одолеть воображаемых демонов. В безрассудном ужасе, круша невидимых чудовищ, он даже не заметил Занну, которая оборвала его жизнь единственным длинным диагональным расчерком по мускулистой груди. Когда великан упал, девушка обратила внимание на Бэйна. Тот спокойно продолжал сражение с жлядаями, медленно тесняя их к Этерианину. помятой кучей лежащим в углу. Собрав энергию темной стороны, Зана навела маскировку, чтобы скрыть свою силу, как делала в храме джедаев. Проделывая трюк, она заметила, что Итарианин медленно встает и, закрывая глаза, пытается сосредоточиться. Она почувствовала, как по залу растекается волна энергии света — это заметили и бэйн и его противники внезапно обретя второе дыхание они насели на учителя направляя все свои удары ему в лицо и на запястье где арбалски оставили крохотные бреши в броне зана бросилась на подмогу тихо подкравшись к джедаям со спины маскирующее заклинание помогло ей подойти незаметно первый ударом клинка она убил эчани Прошив ту насквозь. Джедай вскрикнула, как подкошенный упав к ногам Заны. Один из нападавших слегка обернулся, мгновение забыв о противнике. бэйн воспользовался текущей ситуацией и отсек руку джедая, сжимающую зеленый клинок. Тот вскрикнул и упал на колени, зажав здоровой рукой прижженный обрубок. В мыслях Заны мгновенно всплыл образ Руассанской пещеры, где она также поступила со своим кузеном. Она быстро отбросила воспоминания. Ее замешательство позволило молодому джедаю откатиться в сторону подальше от боя. Занна колебалась, решая, убить ли его сразу или помочь учителю одолеть мужчину, с которым тот еще сражался. Ответ пришел сам собой, когда мгновением спустя Бэйн оттолкнул золотистый светомет джедая с закованным в арбалиске левым предплечьем и клинком снес противнику голову. Итарианин прервал медитативный транс, почувствовав поражение товарищей. Но прежде чем он смог что-либо предпринять, бэйн подпрыгнул высоко в воздух и приземлился прямо перед ним, одним махом разрубив все четыре его гортани. Итарианин рухнул на пол, и темный владыка развернулся, чтобы покончиться с одноруким джедаем. ощутила, как учитель собирает силу темной стороны, На за мгновение до того, как тот дал волю пурпурным молниям, лежащим на полу, и Торианин вытянул руку и схватил его за щиколотку. Смертельно раненый джедай в финальном аккорде освободил собственную силу, и их обоих накрыла мерцающая голубая сфера. Молнии, слетевшие с пальцев Бэйна, не добрались до однорукого джедая, а отразились от внутренней поверхности, закрывавшей их оболочки. Разряды яростно заметались внутри, образовав такой плотный ураган энергии, что за ней пришлось прикрыть глаза и отвернуться. За пронзительным треском электричества она разобрала усиливающийся вопль Бэйна, и когда вновь посмотрела в его сторону, сфера уже исчезла, а учитель повалился на пол грудой обожженной и дымящейся плоти. Она побежала к нему. но остановилась, увидев, что единственный выживший джедай медленно ползёт к откатившемуся святомечу, не желая прекращать сражение, несмотря на потерю руки. Нацепив на лицо гневную маску, она шагнула к нему, воздев клинок над своей головой. Джедай, умоляющий взглянул на нее. Но Занна ответила одним коротким ударом, навсегда оборвав нити его жизни.